Принято считать, что нападение Германии на Данию и Норвегию было ничем не спровоцированной агрессией и продолжило ряд нацистских преступлений против человечества. Юридических оснований для вторжения в Данию Гитлер действительно не имел, это святая правда. А вот относительно Норвегии еще очень даже бабушка надвое сказала, когда англичане заперли в устье лаплаты рейдер-адмирал-граф фон Шпее, после чего его командир принял решение карманный линкор затопить, немецкие торговые суда, обеспечивающие жизнедеятельность рейдера, остались не у дел. Главным среди них был транспорт «Альтмарк», на борту которого в память о погибшем рейдере осталось 299 пленных англичан с потопленных транспортов. Капитан «Альтмарка» повел свой осиротевший корабль к немецким берегам. Проскочив мимо восточных берегов Исландии, к тому времени оккупированной англичанами, это к вопросу о международном праве и о том, кто его на самом деле безостенчиво попирал. В феврале 1940 года он привел его в нейтральную Норвегию, в порт Йосингфьорд. Капитан Дау полагал, что находясь в нейтральном порту, он может рассчитывать на защиту норвежского флага, что в общем-то гарантировалось всеми морскими законами. Угу, два раза. Английские эсминцы под командованием капитана первого ранга Ваена вошли в норвежский порт и взяли Альтмарк на абордаж. Это, повторю, имело место в нейтральном порту. Норвегия не воевала ни на чьей стороне. Англичане никакого права вторгаться в норвежские территориальные воды и уж тем более захватывать в них немецкий корабль не имели. Налицо был правовой нонсенс. Норвегия не посчитала нужным защищать немецкий транспорт «Альтмарк», попросивший покровительство ее флага. То есть, по сути, норвежское правительство нарушило свои внешнеполитические обязательства, превратив международные законы, подписанные в том числе и ею, в пустые никчемные бумажки. Гюнтер Прин, 16 октября 1939 года, возвращаясь из рейда Скапа Флоу, встретил норвежский пассажирский пароход Метеор, направляющийся с 238 пассажирами, в основном англичанами, в Ньюкасл он Тайн. Лишь только командир Ю 47 убедился, что перед ним действительно норвежский корабль, он немедленно отпустил пассажира. Для немецких подводников нейтралитет Норвегии был непререкаем. Для английских моряков. Он, как выяснил в феврале 40-го, был пустой декларацией. После пиратского захвата Альтмарка Норвегия могла бы приостановить дипломатические отношения с Англией из-за нарушения ею законов морской войны. Могла выслать из осла британского посла. Могла заморозить счета английских банков в Норвегии. Много чего могла сделать, но не сделала ничего. Норвежское правительство ограничилось формальным протестом, от которого в Лондоне просто походя отмахнулись. Норвегия таким образом показала Германии, что английские интересы для нее значительно важнее интересов Рейха. То есть, по сути, пока неформально, но перешла в лагерь врагов Германии. Посему операция Везерюбунг в ее норвежской части была ничем иным, как вторжением на территорию противника, что всеми законами ведения войны никак не воспрещается. Тем более возможные английские десанты в Норвегию были отнюдь не страшной сказкой, которую Гитлер на ночь рассказывал своим адмиралам. Почему, станет ясно ниже. Само существование Германии зависело от импорта железной руды из Швеции в первый военный год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 чтобы воспрепятствовать доставке шведской руды этим путем в Германию. Однако Чемберлен и Галифакс не хотели нарушать нейтралитет Норвегии, и предложение Черчилля на некоторое время было отклонено. Начало советско-финляндского вооруженного конфликта 30 ноября 1939 года радикально изменило обстановку в Скандинавии, в огромной мере усилив ее стратегическое значение как для западных союзников, так и для Германии.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 Эти силы могли добраться до Финляндии только через Норвегию и Швецию. Руководство Рейха отлично поняло, откуда дровишки. Если войскам-союзникам будет разрешен транзит, или они пройдут через северную часть двух скандинавских стран без такого разрешения, то под предлогом обеспечения линий коммуникации ушедшего сражаться в Финляндию экспедиционного корпуса в Норвегии останется достаточно войск, и Германия тем самым полностью лишится поставок шведской руды. Это было абсолютно правильное предложение. Как теперь известно, Высший военный совет союзников на заседании 5 февраля 1940 года в Париже решил, что одновременно с отправкой экспедиционных сил в Финляндию войсками, высаженными в Нарвике, должны быть оккупированы районы шведских железнорудных разработок. Черчилль отмечает, что на этом совещании было решено, между прочим, взять под контроль железнородные залежи гуливаре. Более того, западные союзники обошли бы рейх с северного фланга. В феврале 1940 года адмирал Рёдер начал получать донесения от своего военно-морского атташе Восла капитана Рихарда Шрайбера о нависшей над Норвегией угрозе высадки западных союзников. Медлить было уже нельзя.